Советский марксизм. Будучи прагматиком, Сталин понимал теорию прежде всего как политический инструмент. Несомненно, теория должна служить практике, иначе она просто не нужна. Но со времени Сталина теоретические построения уже не служили так практике, а обслуживали ее. Если для Ленина каждый практический тактический вопрос приобретает теоретический смысл, что для Сталина, наоборот, любая теоретическая проблема значима прежде всего в связи с конкретной политической практикой. Иными словами, задача теоретиков состояла в том, чтобы задним числом найти обоснование политическим решениям, принимаемым руководством. Идеологический контроль подразумевал прекращение дискуссий по важнейшим вопросам. На самом деле, Теоретическая дискуссия в СССР никогда не была удушена полностью, быть может, кроме самых страшных лет сталинского периода. Какие могли быть теоретические дискуссии в разгар репрессий 1937 года или же в 1951 году, когда ловили безродных космополитов? Но все-таки даже в сталинские времена споры были. И не случайно Сталину пришлось несколько раз выступать со статьями, которые должны были подвести итог обсуждению тех или иных вопросов представителями официального академического марксизма. Главная беда советского марксизма была, таким образом, все же не в отсутствии разных точек зрения, а в той форме, в какой эти точки зрения могли формулироваться и высказываться. Марксизм, превратившийся в марксизм-ленинизм, является официальной, И что особенно важно, священные доктрины советского государства. Понятно, что подобную доктрину нельзя критиковать или исправлять. Это само по себе становится покушением на основы политического порядка. Не менее существенно, что священную доктрину нельзя и дополнять. Нельзя же, например, дописывать главы к Евангелию. Это значит что даже новации, которые принципиально не шли в разрез с доктринами официального марксизма ленизма, воспринимались крайне негативно. В результате возникла теоретическая культура средневекового типа, когда автор, пытавшийся обосновать какой-то тезис, не только не претендовал на творческое открытие, но напротив, пытался доказать, что ничего нового он не придумал, а лишь вычитал нужную мысль тогда классиков. Цитата превращалась в аргумент научного спора, причем темой была отнюдь не обязательно интерпретация текста отцов-основателей. С другой стороны, идеи и высказывания Макса или Ленина, которые противоречия официальной линии, принятой на данный момент, становились ужасно опасными, тщательно замалчивались. А совершенно не максистские идейные построения могли быть успешно обнародованы и приняты в научный обиход при условии, что они будут украшены правильным набором цитат. Можно предположить, что смерть Сталина откроет новые перспективы для развития теоретической мысли в СССР. На деле, однако, все получилось совсем наоборот. В сакральной системе советской идеологии Сталин был одним из ключевых пророков. Это давало ему право на новатоство. Верными или нет были теоретические построения Сталина, вопрос другой. Важно то, что он один мог себе позволить оригинальные мысли. После того, как 20-й съезд партии не низверг культ Сталина, идеология не стала менее сакральной. Но ни одного живого вождя, имеющего статус пророка, а следовательно право на развитие идеологии, больше не было. Это значило, что официальный марксизм ленинизм должен был законсервироваться или даже мумифицироваться в той окончательной форме, которой он достиг к марту 1953 года. Идеологическая система получает стройность и цельность, но из нее постепенно уходит жизнь. Определена система канонов, определены методы и интерпретации, как выяснилось, не самые лучшие. Минимальный уровень марксистской теоретической культуры был достигнут миллионами людей, но обеспечен он ценой повсеместной вульгаризации теоретического знания. Западный марксизм. С 1920-х годов начинается размежевание между советским марксизмом и западным. Отныне большая часть дискуссий происходит на Западе. Здесь же рождаются новые марксистские идеи, здесь же они оспариваются. Марксистская мысль, как и любая другая, нуждается в политической свободе. К тем же 1920 годам относится и рубеж, отделяющий классический и адоксальный марксизм от того, что обобщенно принято называть неомарксизмом или современным марксизмом. Причем событием, определившим этот рубеж, стала публикация «Забытые работы» самого Кала Макса, парижских рукописей 1844 года. Произошло это в 1932 году. Гитлер приходил к власти в Германии, социал-демократы уезжали в эмиграцию и увозили архивы. Им принадлежал и архив Макса, но... В сложившихся условиях хранить его становилось ненакладно. Архив купили советские товарищи, вывезли его в Москву. Ранее неизвестные материалы становятся доступны исследователям. Одно из первых публикаций оказались рукописи 1804 года. Это было подобно разновавшейся бомбе. Обнаруживается, что у Макса есть совсем другой критерий оценки экономических и социальных систем, кроме тех, которые описаны в «Капитале». Речь идет об отчуждении личности, о новом понимании свободы, не просто формальной свободы индивидуума, а свободы реализации своих человеческих и творческих возможностей в той или иной общественной системе. В Советском Союзе рукописи опубликовали и ничего, даже не включили в собрание сочинений, включили в сборник из ранних произведений. Во втором издании собрания сочинений парижские рукописи все же вышли, но почему-то не в первых томах, как следовало бы по хронологии, а в одном из последних томов. Напротив, на западе начинается дискуссия. Одним из первых выступает социолог из Франкфурта Герберт Маркузе. Он работает во Франкфуртском институте социальных исследований коллектив которого увлекался работами Зигмунда Фрейда. Надо сказать, что ученикам Фрейда сильно не повезло со стороной, где родились, и особенно не повезло с происхождением. Они почти все были немецкими евреями. Выходцы из немецкой мелкобужуазной среды, они изначально были склонны к критике системы, восприимчивы к новым идеям. Марксизм и фрейдизм были двумя теориями, захватившими воображение радикальной интеллигенции. Даже учебник весьма консервативного экзистенционалиста Мартина Хайдегера Герберт Маркузе перешел к Макса -фрейдистам. В Австрии тоже фрейдизм и максизм были чрезвычайно популярны в среде еврейской интеллигенции. Здесь сказались и атмосфера Вены начала 20 века. Это был космополитичный город, но в очень большой степени еврейский город. Культура Вены делалась очень в значительной степени именно евреями. В Германии мы тоже можем видеть заметную роль еврейской интеллигенции в левой среде 1920-х годов. Хотя такого значения, как в Вене, еврейская среда здесь уже не имела. Бертольд Брехт, например, был вполне честнокровным немцем. Так или иначе, не трудно догадаться, что фариидизм, как еврейская теория, должен был оказаться под запретом в гитлеровском Третьем Рейхе. Франкфуртский институт должен был перебраться в Америку. Уже в 1932 году институт в полном составе сразу переехал в Нью-Йорк. Франкфуртцы создали в Нью-Йорке новую школу социальных наук, которая действует до сих пор. Это Была попытка привить в Америке определенные европейские стандарты гуманитарного образования, более широкий подход, меньший акцент на специализацию. В США, если человек специалист по русской литературе, то, скорее всего, Шекспира он не читал. Французская школа приехала в Америку не просто как губамаксистов, но еще и как представители европейской традиции в образовании. Поэтому они оказались столь сильное влияние на следующие поколения интеллектуалов в Америке. Они многих учили, они формировали новую базу образования, задавали стандарты, которые отличались от традиционных. Среди учеников Маркузы, например, была небезызвестная Анджела Дэвис, впоследствии ставшая самым популярным из лидеров американской компартии. Современному поколению молодых людей имя Анджелы Дэвис скорее всего ничего не говорит. Но те, кто жил в СССР в начале 1970-х, несомненно помнят лозунг "Свободу Анжели Дэвис". Эта темнокожая интеллектуалка, коммунистка, была брошена в тюрьму по ложным обвинениям. Пока она сидела за решеткой, советских граждан выводили на митинги протеста. Правда, вскоре после освобождения она покинула компартию. Для радикальных молодых людей В Америке 1960-х годов имя Анджелы Дэвис тоже много значило. Уже в начале 1930-х годов, когда публикуются рукописи Макса, Маркузе обнаруживает, что вопросы, волновавшие Мадова Макса, во многом совпадают с темами, обсуждаемыми среди учеников Фрейда. Так, на скрещении традиций Максизма и Фрейдизма, начинается формирование франкфуртской школы, И метод анализа, и постановка вопроса, и даже тематика исследования у франкфурцев разительно отличается от того, что было привычным для классического марксизма. Их волнует психология коллектива и личности. Причем, когда они говорят об индивидуальном сознании, их интересует то, как общество померует или деформирует личность. Когда они говорят о политических партиях, о власти, их тоже интересует массовое сознание, кто и как им манипулирует, как формируются коллективные иллюзии и как они преодолеваются. Причем не в последнюю очередь франкфурдцев интересует то, насколько сознание людей зависит от их экономического положения, от принадлежности к тому или иному классу. В сущности франкфурдцы начинают создавать марксистскую социальную психологию, но этим они не ограничиваются, их работы оказали огромное влияние на всю современную социологию, причем не только марксистскую. Но западный марксизм это не только французская школа, сюда же надо отнести философские работы Жан-Поль Саттера, пришедшего к марксизму от экзистенциализма, и поздние работы Левотроцкого, не говоря уже о его многочисленных учениках тюремные тетради Антонио Грамши, Диердия Лукача и многих других. Можно ли в таком случае говорить о западном аксизме как единым целом? Думаю, что можно, ибо несмотря на серьезные различия между этими теоретиками и школами, у них есть и целый ряд общих черт. Что характеризует западный марксизм Прежде всего, произошедшее в конце 1920-х, начале 1930-х годов Размежевание между политическим и академическим марксизмом. До сих пор ведущие теоретики неизменно имели отношение к политическим организациям рабочего класса. Они занимали позиции во внутрипартийных дебатах. Даже если они не возглавляли партии как Ленин, они имели прямое влияние на их деятельность. Теперь ситуация радикально меняется. Формально политические партии все еще ссылаются на марксизм. Но на практике ни социал-демократы, ни коммунисты не проявляют особого интереса к теории, а уж тем более к теоретикам. Социал-демократы по факту становились бенштейнанцами, хотя идеи Эдуарда Бенштейна когда не были признаны их официальной идеологией. Более того, его долгое время по инерции продолжали осуждать. Но Бенштейн, как говорят англичане, вытащил кота из мешка то есть он высказал то, что говорить не полагалось, что теория в сущности не важна. Ни один ответственный политический лидер такой в социальной демократии 1920-х годов не решился бы сказать публично. Впоследствии, уже после Второй мировой войны, об этом стали говорить уже открыто, но не в 1920-е годы. Культура рабочего движения формировалась на марксизме, обучение кадров было основано на том, что люди должны усвоить какой-то набор марксистских тезисов. Потому теорию нельзя было отвернуть публично. Ее просто забывают, потому что руководству она не нужна. Для принятия политических решений не надо читать книги по истории классового сознания. Коммунистические партии в 1930-е годы, в отличие от социал-демократов, повозглашают культ идеологии. Но новая теория им тоже не слишком нужна. Во-первых, внутренние конфликты, происходя... происходящие в СССР, воспроизводятся в западных партиях. В результате партии систематически очищаются от инакомыслящих, культура дискуссии умирает. А с другой стороны, спорить особенно не о чем. Готовая теория уже есть, единственно верная, в случае чего советские товарищи дадут новые политические и идеологические установки. Для развития теории... Есть в далекой Москве товарищ Сталин или еще кто-то, кому положено этим заниматься. Если советский официальный марксизм мумифицирует теорию, то идеологи Компартии Запада лишь копируют то, что говорят и пишут в Москве. Это напоминает знаменитую формулу Платона про отражение отражения. какие-то бледные тени. Западный марксизм, отвернутый политическими партиями, уходит в академической гетто. Соответственно, дискуссия из сферы политической переходит в сферу академическую. Дебаты между политическими идеологами и вождями масс сменяются полемикой среди интеллектуалов. Это первая и, увы, очень важная особенность западного марксизма. Вторая особенность западного марксизма – существование нескольких теоретических школ, находящихся в постоянной дискуссии между собой явно различающихся, но постоянно влияющих друг на друга. Формируется единое теоретическое поле. Последователям Грамши невозможно не знать, в чем состоят идеи Троцкого, Маркуза или Сартра. Образованный марксист должен был быть знаком с работами Лукача. Школы находятся в взаимодействии друг с другом. Люди друг друга читают, где-то полемизируют, а где-то соглашаются. Порой просто понимают к сведению, поскольку разные школы развивают различную тематику. Здесь различие не обязательно означает конфликт, противостояние, соперничество. Разнообразие школ очень конструктивно. Можно сказать, что они дополняют друг друга. Специфика школ – деление определенной тематики как центральной, хотя противоречия и разногласия имеют место не только между школами, но и внутри их. Зачастую дискуссии внутри школы могут быть более острыми, чем между школами. Маркуза был очень критически относится к Эриху Фрому, хотя оба принадлежат к по Протоцкистов я уже и не говорю. Перечисляя направление западного марксизма, можно выделить несколько наиболее заметных. Начать можно с троцкизма, поскольку логика политической борьбы заставила последователей Левоотроцкого достаточно жестко обособиться, противопоставив себя как социал-демократии, так и коммунистическим сталинским партиям. К тому же троцкизм в наибольшей степени пытался сохранять традицию именно классического марксизма, в том числе и ориентацию на связь теории с политическим действием. Другое дело, что в отсутствии массовой политической организации это порой приводило карикатурным результатом.